Я смотрю на звёзды в окна, посмотри на них Если хочешь, даже с неба ты в Ростове там Ну а я под Кандагаром, посмотри на них Посмотри, я умираю Милые зелёные глаза А в глазах жемчужина слеза Не забуду я их никогда Ко мне мечта моя миллионы в моих А глаза же чужие слеза Не забуду я их никогда Ты приди ко мне любовь моя Может быть и ты, как и я там повстречаешь Ты меня найди, а при встрече мне расскажешь Как меня ждала, как по звёздам ты искала Как меня нашла, как от радости рыдала Мне мечта моя. Милый, если глаза. Упала жемчуг, жена слеза. Мне запом я их никогда. Ты приди ко мне, любовь моя.